Глава 32. Кодекс Эфы – веселая штука, как, впрочем, и все законотворчество Российской империи. Я – мещанин, безродный, пустое место, ноль без палочки. Со мной можно делать что угодно, но до определенного момента. До той роковой черты, когда интересы отдельного рода не пересекутся с интересами клана, а интерес старейших родов очевиден. Взрастить поколение одаренных, которых можно будет связать вассальными отношениями. Подмять под себя. Укрепиться, обрести еще большее могущество. Однажды появится боец, которого Эфа выставит на турнир, одержит победу и вернет себе статус правящего дома. Вывод. Гимназия – это инвестиции в будущее. А инвестиции нужно защищать. Слабые отсеиваются, сильные выживают и повышают ранги. Политика Великого Дома навязывается рядовым клановцам. Так что не стоит удивляться закону, регламентирующему правила кровной мести. Ставлены могут расправиться с убийцей своего сына за пределами школы. Это их право. Своими силами, либо с помощью наемников. Вот только и объекту мести разрешено защищаться. Более того, в ходе резни я могу упаковать в гробы весь род, объявивший вендетту. Меня не посадят и не казнят, если я обучаюсь в гимназии. Долго ржал над этим пунктом. Соломоново решение. Клан вроде как позволяет своим реализовать право на месть и при этом не сесть в тюрьму за убийство человека. С другой стороны, если вы настолько слабы, что безродный выскочка может перебить ваш род, то хрен с вами. Дом Эфы возьмет под крыло перспективного воина. Дарвинизм в чистом виде. Каждому лесу своего санитара. Вопрос в том, кто из нас остановится. Я считаю, никто. маро рассказала мне все, что знала о Ставринах. Нет, они не были старейшим родом. И великими бойцами их фамилия не славилась. Напротив, Ефим Ставрин полжизни проходил слугой у Асатиани, Выслужился, получил герб и начал лезть вверх, закрепляя влияние и авторитет благодаря торговым связям. Стоп! Но откуда торговые связи у чувака, ранее входившего в квартал Безумия, одной из уличных банд Мхедриани? Ответ лежит на поверхности. ставлено много кто задолжал. Ибо подминал под себя Ефим Герасимович мелких торговцев, пискнуть не давал, собирал дань и рубил пальцы несогласным. К сожалению, уставлено имелся дар. Глава преступной группировки оказался метой. Дарт тщательно скрывался и редко использовался. Ефим Герасимович ценил жизнь и не хотел ее сокращать без надобности. Я уже понял, что частые ускорения метаболизма до добра не доводят. Воины, злоупотребляющие всем этим, откидываются, не дожив до сорока, поэтому услуги мед ценятся очень высоко. К чему это я? Клан пронюхал проставленных, прижал главу рода к ногтю и вынудил вступить в Эфу на правах слуги. Через пять лет ставленные обрели свободу и получили герб. Злые языки утверждают не без помощи денег». В сентябре Антону пришлось подать документы в гимназию, настаивали сверху. Дару у пацаненка так и не пробудился, ни родовой, ни какой-нибудь еще. Так что во время нашей схватки Антоха не имел никаких преимуществ, кроме наглости и дурного характера. Ну и зачаточного владения клинками, что не прокатило. Род Ставренных не был многочисленным. Ефим Георгиевич, его жена и трое детей, одного из которых уже похоронили. Жена была молодой сучкой без сверхспособностей, выскочившей замуж за спонсора с кошельком. Двое младшеньких от нее, а матери Антона ноль информации. Вырезать всех я не буду. Супруга Георгиевича ничего из себя не представляет. Малышам по году и полтора, это не бойцы». Мой враг уже демонстрировал свое лицо, когда сидел в черном монстре, помеси Волги и Ситроена. Бритая голова, квадратная челюсть, костюм тройка. Выцветшие брови, тяжелый взгляд. Я проберусь на виллу Ставренных сегодня ночью и разделаюсь с ублюдком. На противостоянии будет поставлена жирная точка. А к вылазке надо хорошенько подготовиться». Вернувшись домой, я попал в бытовой круговорот. Джан с Федей увлеченно нарезали салат, мастерили бутерброды и собирались жарить яичницу с беконом. Именно собирались, потому что никто не знал, когда закончится моя экскурсия. «Займись яичницей», — предложила морфистка. «Ладно. Я подошел к раковине, чтобы помыть руки. Тогда посуда на тебе». «Сегодня очередь Феди», — соскочила Джан. э Попробовал возмутиться оружейник. «Я недавно мыл». «Два дня назад» — отрезала соседка. Круговорот воды в природе. Мальчишка помрачнел. «Сделаешь мне одну вещь, — небрежно бросаю через плечо, — и я возьму посуду на себя». «Правда?» Нож перестал стучать по доске. «Честное гимназическая Джан фыркнула. «И ты мне понадобишься». «Да ладно!» Девушка ехидно улыбнулась. «Какая неожиданность!» Свой поход в магазины и на рынок я решил отложить на завтра. Одежда нужна, без нее никак. И гантели, и скакалка. И много чего еще я целый список набросал. Но это подождет. Сперва я должен убить психопата-берсеркера, возомнившего себя великим мстителем. «Хочешь, мзду догадался я. «А то!» — ухмыльнулась Джан. «Бесплатно только в сказках работают. В негритянских народных». «День посуды». Закинул я пробный камень, разбивая яйцо над сковородой. «Пять», — отрезала Джан. «Два». «Сам ползай по чужим снам за пару дней». «Три». «Договорились. Что тебе надо?» Ломтики бекона уже шкварчали, распространяя дивный аромат. «Надо бы переключиться на рыбу, да только времени не хватает грамотно спланировать рацион. Влезешь в сон к одному упырю сегодня ночью. Без проблем. Что с ним сделать? Выточить из башки план дома, в котором он живет, и выманить, куда я скажу. В смысле, выманить? Посыпаю яичницу укропом. Но он должен проснуться и выйти, куда я скажу. Причину сама придумаешь». «Подышать свежим воздухом или там на луну посмотреть? Пофиг!» «Что ты задумал?» Начала допытываться морфистка. «Это мои вопросы. Не лезь, хорошо?» Джан пожала плечами. Явно обиделась. «Не сердись!» Мой тон стал примирительным. «Проблема у меня. Надо разобраться с этим типом. Тыкую яичницу деревянной лопаткой. Почти готово. «Давайте разберемся с делами!» Джан сменила тему. «У нас появился отличный способ заработать. Федя может клепать оружие под заказ. Я займусь поиском клиентов в сновидениях. С тебя прикрытие от неадекватов. Ну и консультации по оружейной части, если чего-то нет в каталоге». «Согласен. Выключаю конфорку». «Осталось обсудить распределение долей», — гнула свою линию Джан. «Мне деньги особо не нужны», — встрял Федор. «Я могу вам отдавать». Только на карманные расходы немного возьму. — Хорошая идея! — загорелась Джан. Я покачал головой. — Нет. — А что не так? — деланно удивилась морфистка. — Ты хочешь обмануть маленького мальчика, вот что не так. Раскладываю беконы и яйца по тарелкам. Федор привык жить с кем-то, с родителями, потом с тетей, и все его родственники занимались расходами. «Логично — Логично, — хмыкнула Джан, — он же ребенок. «Федор делает основную работу», — отрезал я. «Будет справедливо разделить доли, исходя из этого». «Треть каждому?» — с надеждой в голосе произнесла Джан. «Нет». «Снова разочаровываю девушку». «Пятьдесят процентов пацану, и нам с тобой по двадцать пять». «Но-но», — возмутилась Джан, задвигая в центр стола тарелку с бутербродами. «Я ищу клиентов и договариваюсь с ними». «Именно благодаря мне будут появляться заказы, а твои услуги могут и вовсе не потребоваться, если все пройдет гладко». «А если начнется замес», — резонно возразил я, — «кто рискует своей шкурой?» «Явно не вы». «Он прав», — поддержал Федя. «Тридцать на двадцать!» — Джан наложила себе гору салата из хрустального блюда. «Двадцать тебе, разумеется!» «Обдумывая услышанное. В сущности, Джан права». Они с Федором будут выполнять свою часть работы при любых раскладах. А я от случая к случаю. Да и зарабатывать я планирую другим ремеслом. Торговля оружием — просто милый бонус. Пассивный доход, так сказать. Ладно, набрасываюсь на еду. Уговорила. «А что мне делать со своими деньгами?» — опешил Федор. «Я никогда столько в руках не держал». «Откладывай», — пожимаю плечами. И вообще, хрен его знает, как все пойдет. Нас могут взять за жопу. Или клиенты пойдут отмороженные. Запахнет жареным, придется сворачивать лавочку. — Не запахнет, — фыркнула Джан. — Мы не тупые. — У нас общие расходы на еду, мыло, порошки и всякое такое, — напомнил я. Предлагаю скидываться. И надо решить, кто займется бюджетом. — Сами занимайтесь, — сказал Федор. — Бери салат, — мой голос стал твердым. «Я редиску не люблю», — начал конючить оружейник. «Она полезная», — отрезал я. «Быстро взял». Вздохнув, паренек наложил себе немного салата на край тарелки. «Займешься покупками?» — смотрю на Джан. «Уговорили», — в тон мне ответила девушка. «Только будете помогать. Если тяжелые сумки придется тащить из магазина, я одна не справлюсь». «Хорошо», — соглашается Федя. В голосе паренька явное облегчение. Соскочил с ответственности. Расчитаешь бюджет. Подкладываю себе еще салата. И скажешь, сколько мы тебе должны. Общие деньги у тебя сейчас? Ага. После обеда все разделим». Так мы и поступили. После обеда я помыл посуду, принял душ и отправился к себе, чтобы пересмотреть арсенал, а также припрятать сбережения. Бродяга любезно встроил в стену сейф и сообщил мне код. «Скудновато, конечно. Это я про арсенал. Выкидуха, нож и кусари кусарегама. Хрен его знает, с чем обрушится на меня двинувшийся кукушкой мета. Топор, двуручный меч, алебарда. С другой стороны, Джан может воздействовать на него таким образом, чтобы чувак оказался безоружным в решающий момент». Завалившись на кровать, я задумался. Меты быстры, так во всяком случае мне говорили. Главная опасность кроется в том, что скорость и реакции таких одаренных существенно возрастают в режиме берсерка. Чувак будет двигаться молниеносно, что компенсирует его отставание в технике. Да и силушки у взрослого мужика явно побольше. Надо валить издалека. Вряд ли Федор за полдня сконструирует мне пушку, да и с арбалетом я пролетаю. А вот сюрикены или метательные ножи – первое проще. Хорошо почувствовал вес и вперед. Убойность, конечно, не та. И проникающая способность. Попаду в череп или резану артерию – повезло. Войдет такая звездочка в грудину, и не факт, что противник ляжет. Особенно крепкий. Ножи лучше. Жаль, что протупил и не конфисковал эти штуковины у наемников». С другой стороны, там сейчас полиция работает, которую вызвал прокатчик. Им потребуются вещдоки. Что ж, ножи. Сколько? Одного броска достаточно, чтобы снять человека, не подозревающего об опасности. Допустим, что-то пойдет не по плану. Мета врубит ускорение, и я покойник. Второй и третий броски не имеют смысла. И спасет меня в этом случае разве что кусари Гама, убийца таких вот самураев-кромсателей. А вот для тренировки дома понадобится три-четыре ножа, чтобы не бегать к мишени каждые две секунды. «Федя!» — тишина. «Федор!» — кричу уже на весь дом. Раздаются быстрые шаги, и в комнату входит недовольный оружейник. «Чего раскричался? Я в туалете был». «Извини». Сажусь на кровати поудобнее и скрещиваю ноги. Надо сварганить одну вещь, точнее, несколько. «Показывай!» — мальчик выдвигает стул и присаживается на край. в каталоге есть?» — должно быть. «Беру со столешницы увесистый томик и лезу в оглавление». «А, вот и они, мои красавцы!» На 116-й странице в разделе с короткими клинками. «Ножи без рукояти?» — офигел пацан. «Это для метания». Фёдор справился с задачей быстрее, чем я думал. Не прошло и часа, а у меня уже была четвёрка превосходных, остро отточенных ножей с указанными в каталоге характеристиками. 20 сантиметров от кончика изогнутого обуха до острия. Вес 200 граммов. Чернение для маскировки в тёмное время суток. Отсутствие накладок, ограничителей, упоров и подпальцевых выемок. Потрепав мальчонку по голове, я отправил его отдыхать, а сам переместился в комнату, оборудованную для тренировок. Ну как оборудованную? Пустое помещение без единого окна, только вентиляционное отверстие под самым потолком, как в местных туалетах, чтобы свежий воздух проникал. Включив свет, я обратился к бродяге. «Можешь создать мишень?» «Уточни», — попросил домоморф. Я помахал в воздухе одним из ножей, словно рассчитывая на то, что у артефакта есть органы зрения. Блин, до сих пор не понимаю, как эта штука функционирует. «Квадрат из досок», — сказал я, — «с пробковой подкладкой. Повесь на стену на уровне моей головы. Закрепи хорошенько, чтобы эту хрень не снесло ударами». «Понял». В указанном месте тотчас образовалась мишень. Я сразу начал тестить безоборотное метание. Ничего сложного в этом нет. Держишь инструмент за обух и кидаешь. С первого раза у меня не получилось. Клинок отскочил от дерева и выбил кусок штукатурки из стены. Это с непривычки, решил я и продолжил свои упражнения. Через несколько минут баланс был найден и ножи стали аккуратно загоняться в доски. Убедившись, что это работает на близкой дистанции, я отступил на пару шагов и запустил новый эксперимент. Время пролетело незаметно. Покидая комнату, я был уверен в своих силах. Рука приноровилась к весу клинков, кучность я тоже отработал. Ножи входили в мишень наполовину длины и глубже, пробивая конструкцию насквозь. Единственное, что напрягало, это процесс извлечения. Возвращаясь к себе, я столкнулся с Федором. — Вот, — мальчик протянул мне что-то черное. — Подумал, тебе это пригодится. Зауженный книзу чехол на три клинка с креплениями для поясного ремня на бедро. Твою ж мать! Сами боги велели взять на ночную вылазку расширенный арсенал. Спасибо, — растроганно произнес я. День посуды, — рубанул коварный оружейник. Нет в мире бескорыстной дружбы. Вокруг меня наглые упыри, норовящие соскочить с домашних обязанностей. — А быстро пацаненок освоился. — Респект. — Ладно, — вздохнул я, рассовывая ножи по ячейкам. — Один лишний остался. — Получишь. «Да — Федор радостно поднял кулаки и умчался в свою мансарду. — Мне ничего не оставалось, как убраться во своясе. Значит, пойду на дело с этими ножами и кусарегамой. Владение этой штукой я отточил не в совершенстве, но добротный средний уровень достигнут. Надеюсь, этого хватит, чтобы справиться с врагом наподобие папы Антона. Выхожу на террасу и заваливаюсь в гамак. Пробил час полюбоваться закатом и обдумать свое положение. У меня есть адрес врага, но нет представления о планировке здания. Господин Ставрин может нанять кого-нибудь для охраны или завести злую собаку. Целую свору собак, почему нет? В Азисе народ помешан на четвероногих, друзьях человека. Отбиться от бультерьера, кавказской овчарки или аргентинского дога будет проблематично. А здесь эти породы популярны. Даже московская сторожевая встречается. Значит, нужна разведка. Но как мне проникнуть на вражескую территорию, где меня в лицо знают? Никак. Разносчиком питься не притворишься. А что, если... Вытянуть планировку из обитателей виллы во сне. Я уже думал об этом. Да, придется не спать, терроризировать Джан, а потом еще внушать Ставрину правильные мысли в нужный момент. И тут у меня созрел план. Поищу-ка я в окрестностях виллы таксофон, звякну домой и запущу механизм внушения. Дождусь бывшего бандюка в глухом переулке и перережу ему глотку или метнул нож в черепушку, чтобы не успел применить свою магию-шмагию. А для этого надо поупражняться в метании с завязанными глазами, в идеале на звук. Но кто ж согласится? Я бы не согласился. Солнце багровело и медленно погружалось в море. Я специально попросил Домоморфа отрастить террасу с западной стороны, чтобы наслаждаться красивыми закатами. Жаль, что это была не первая линия. Я не увижу, как оранжево-красный шар тонет в волнах. Зато облака сегодня прикольные. За две тысячи лет мне так и не надоели подобные картины. Вздохнув, выбираюсь из гамака. Надо снабдить инструкции «Миджан».